Я шагаю по свету за плечным солдатским мешком, И бы монету, купил бы карету, А так я шагаю пешком, Встречаю словами привета Я добрых людей на пути, И песенку эту всегда напеваю И с нею мне легче идти. Барабан, бей веселей, бей барабан, бей, барабан, бей веселей, бей барабан. Пей. Жил да был один барабанщик. Шёл барабанщик с войны возвращался. Никола ни двора не имел барабанщик. Один барабан у него остался. Отец его помер и мать в могиле. А дверь его дома доской забили. Идет барабанщик, шагает, шагает. И вот по дороге старушку встречает. Привет, барабанщик. Привет, молодчина. Подай, старухи, хотя бы соль Дина. Один соль подай, старухи. А то живот подвело с голодухи Голод Я знаю, что это такое И мне он всю жизнь Не дает покоя Слово сидит в барабане моем Так и гуляем с ним вдвоем а, Вот и Сольдинов Бери, бабусю, А я как-нибудь так Без него обойдуся. Спасибо Спасибо, дружок барабанщик Запрячу монетку подальше в карманчик Ведь этот соль Дино очень мне нужен. Куплю макарон на обед и на ужин. Хе. Добрый ты парень! Стал ты мне другом, и я тебя награжу по заслугам. Взгляни на свой барабан военный. Теперь он стал... Необыкновенный. Как только твой барабан загрохочет, Каждый запляшет, Хочет, не хочет. И так плясать не перестанет, Покуда твой барабан барабанит. Славное дело. Жалко, что ранее не мог поиграть на таком барабане я. А то бы враги мои так заплясали, Что им воевать захотелось едва ли. Спасибо, бабуся. Прощай, дорогая, а я напрямик через лес пошагаю. Идет барабанщик, все дальше шагает И видит в лесу вечерней порою Шайку разбойников перед собою. Поймать бы нам, ребята, покачали прилата, вот бы мы повесились, хо. Мы разбойнички лихие, мы работнички лесные, хо вот сидим мы под дубами, Проще щелкаем зубами. недели мы не ели. О -о -о! Мы разбойнички вихие, мы работнички в лесы. О, -о, о Богачи пешком не ходят, ни купцы в лесу не бровят. Кто идёт, там по дороге. О -о -о! Прячься, ребята, прячься, ребята, прячься, ребята, прячься, ребята. Плечи, ребята. А! Попался? Теперь держись. Руки вверх. Кошелек или жизнь? <сосы> Эх, не везет вам, разбойнички-воры. Пуст мой карман. Дорогие сеньоры, Вы? а если флорины когда и водились, в эти вот дырки давно провалились? Горе. Несчастная наша судьбина. Кого не грабим, у всех не флорина. Но чтоб хоть с тобой зря не трудиться, давай барабан, и он пригодится. Давай, давай барабан, барабан, и он пригодится. Конечно, берите его ради бога. Да только играть поучитесь немного Сейчас вам сыграю, коль вы не спешите Играй, Играй барабанщик. барабанщик А вы поплишите. Мы Мы пляшем поневоле, Мы скачем по Вот вам и хо Стой, проклятый барабанщик Топ и плут Пляши обманщик Стой, барабанщик Стой, дружочек Вперед, сеньоры Еще кружочек Пляшите, сеньоры Разбойники-воры Ланитесь. Там пригласить не хотите ли? Топайте ножкой, сеньоры-грабители! Хватит! Хватит! Играть погоди! Нас пощадите! Не дай пропасть хорошим людям! Пусти, пусти нас! Пусти! Мы больше не будем! Стоп! Теперь уносите ноги и не попадайтесь мне на дороге. А если еще попадетесь, черти, плясать вас заставлю до самой смерти. Иду я дорогою длинной и встречных приветствую я. Привет вам, сеньоры! Привет, сеньорины! Не вешайте носа, друзья! Как славно идти мне по свету По селам и по городам! Я песенку эту всегда напеваю И вторит мне мой барабан! Пей барабан, пей веселей! Пей барабан, пей! Бей барабан, пей веселей, Бей барабан, пей. Идет барабанщик, парень отличный. И вот он приходит в город столичный. На площади главной народ толпится, Столько народу, что не пробиться. Женщины плачут, горюют мужчины что за беда не поймешь причины добрые люди что это значит отчего это все не смеются а плачут? что происходит друг барабанщик с горе народ наш плачет и стонет людей на войну император гонит наших сынов на войне похоронит А вот он и сам Этот уродец? Наш император Наш полководец Занятие отличное. Солдаты, сражаться ввиду вас личное. На нас войной никто не идет. Но, может быть, когда-нибудь кто-нибудь откуда-нибудь нападет. И поскольку наш сосед где-нибудь, когда-нибудь в чем-нибудь был виноват, мы его накажем Виват! Провняйся! Провняйся! Оркестры! Марш! За императором! Шагом! Марш! Будем, будем воевать! Ай! Два! Два! Ать! И богатство добывать! Ай! Два! Два! Будут бедные беднеть, богатее богатеть. Император процветать, А солдаты умирать. Будут бедные беднеть, Богатее богатеть, Император процветать, А солдаты умирать. Ну, барабан. Теперь мне все ясно. С тобой мы сюда пришли не напрасно. А вот и барабанщик. Отлично, перваком. А ну-ка, сыграй нам сигнал в атаку. Ваше величество, сию минутку. Но ну, подожди, сыграю с ним шутку. Я сам скачу против собственной воли. Стражи, слуги, генералы, сенаторы, помогите, спасите своего императора». Начальник стражи, иди сюда же Ваше Величество, происходит странное Сам того не желая, пляшу бурленную. Помогите, спасите же ради Бога Пропал император, туда и дорога Играй, барабанщик Играй тряскому! Играй фурлону! Грикаданну! Тараскалу! А мы по пляшум. А мы по пляшем в городе нашем. Греби барабаны во старинный, тревоги боги города. Смелее, сеньоры, дружнее, сеньориры, Быстрей собирайтесь сюда. Пускай пронесется по свету Задорная песня моя. И песенку эту споемте все вместе, Не вешайте феноза, друзья. Бей барабан, бей веселей, бей барабан, бей! Бей барабан, бей веселей, бей барабан, бей! режиссер Антонида Ильина и композитор Борис Чайковский. А исполнили Борис Толмазов, Милица Лаврова, Сергей Цейц, Михаил Абрамов, Леонид Пирогов, Анатолий Кубацкий и Зинаида Бокарева.